Глава 2. Талик, Алария. 13-й день месяца осенних скал. 390-го года круга скал. Я довольно долго выбирал между родней и гостиницей. Выбрал первую и не ошибся. Признаться, я был приятно удивлен, как оказанным мне приёмом, так и своими чувствами. Занятно, но если телесная немощь у мужчины способствует развитию ума, то отсутствие утонченной красоты у женщины делает ее искренней и бескорыстней. Моя названная сестра всегда была крепкой, краснощекой и смешливой. За мужество, причем на первый взгляд счастливое, эти ее свойства лишь усугубили. Николь невозможно посвящать стихи, о ней не станешь мечтать бессонными ночами, но ей можно доверять, и рядом с ней обретаешь умиротворение. В свое время моя приемная мать всерьез опасалась, что я соблазню одну из моих сестер. Потому-то меня и отправили в местный университет. На прощание Николь сшила мне две рубашки и, что гораздо важнее, сказала, что я с моим умом обязательно стану большим человеком. Смешно вспоминать, но меня это предсказание окрылило. Устроившись на новом месте, я начал ей писать и получал в ответ изобилующие чудовищными ошибками, но полные доброты послания. Переписку не прервала даже замужество Николь, как считают в нашем городишке очень выгодное. Моя громогласная румяная сестра очаровала столичного перчаточника, и он увез ее в Алларию. Счастливое семейство обитает в небольшом двухэтажном домике возле Желтой площади и, кажется, процветает настолько, насколько у нас могут процветать ремесленники. Габриэль фаре заметно ниже супруги и довольно приятен, когда не пытается рассуждать о материях, превышающих его мыслительные возможности. Печально, что в моем присутствии он считает своим долгом заниматься именно этим. Я с ним не спорю. Сперва меня удерживала привязанность к Николь, но затем я пришел к выводу, что сентенция Перчаточника — разумеется, я изменю его род занятий — пригодятся для моей будущей трагедии. Лохуза настаивает, и я с ним согласен, что в любой, даже самой мрачной пьесе, должен быть комический персонаж. Смешное и низкое подчеркивает трагическое и высокое. От сплошных ужасов публика слишком быстро устает, и развязка ее не потрясает так, как могла бы. Чтобы этого не произошло, зрителю требуется передышка, и рассуждающий о природе власти и служении Отечества ремесленник годится для этого просто изумительно. Бесподобный господин Фаре полагает, что знания полезно лишь тогда, когда они приносят пользу. Это прекрасно само по себе, но под пользой мой названный зять понимает порядок в королевстве, а под порядком — положение, в котором богатые бездельники не реже, чем раз в полгода заказывают парадные перчатки. Неудивительно, что королевская свадьба вызывала у всего замшу, у философа восторг и умиление. Наука, искусство, свобода, собственное достоинство. Какие безделицы! Главное, чтобы покупали перчатки! Справедливость, однако, требует признать, что изделия мастера Фаре хороши. Теперь и у меня есть синяя, шитая серебром пара, вышивала ее, к слову сказать, Николь по рисунку мужа. Будь ее воля, мне бы пришлось щеголять в незабудках и земляничках, Но Габриэль настоял на строгом гальтарском орнаменте и моей монограмме, причем буквы переплечены на редкость искусно. Я невольно залюбовался и промешкал с благодарностью, и сестра немедленно заволновалась, что мне не нравится. Пришлось ее разуверять, что я и проделал совершенно искренне. Простых людей ценишь по достоинству, лишь прожив больше десяти лет средь лицемерия. Но как это не печально, жить среди них постоянно, не будучи таким же, как они — Истинная пытка. 17-й день месяца осенних скал 390 -го года круга скал. Гораций Капота обитает в окружённом небольшим садом с цветниками особняке неподалеку от Конских ворот. Размером прибежища удалившегося на покой графского ментора сопоставимо с обителью Фаре, при этом они отличаются как Николь и Артанс. Пожилой слуга уведомил меня, что хозяин меня скоро примет, и повел в дом мимо весьма недурных статуй в гальтарском стиле из числа тех, что десятками создавались полвека назад. Потом мода, как ей положено, изменилась, и то, что прежде было по карману лишь избранным, стало доступно любому, кто готов оплатить скульптору хотя бы изведенный им мрамор. Меня проводили в светлую просторную комнату, застеленную ковром и украшенную тканами-картинами с видами высокого белого замка и заросших цветущими маками полей, и предложили на выбор шадди или прохладительные. Я выбрал напиток из базилика с лимоном и позволил себе полистать лежащую на столе книгу, оказавшуюся почтенным астрологическим трактатом. Глупо, но настроение мое испортилось. Ощущать себя лишенным чего-либо по чужой вине всегда унизительно, а подкидыш лишен гороскопа, ведь для разговора со звездами требуется знать время первого крика. Я с некоторой досадой закрыл творение Авессолома Кубмари и почти сразу же вошел хозяин, оказавшийся высоким, седым человеком с правильными чертами лица. Выглядел господин Капота заметно моложе своих 60 лет. Что неудивительно, ведь он ни в чем не нуждался и вряд ли утруждал себя ежедневными занятиями. «Меня предупреждали о вашем визите», — сообщил хозяин еще с порога. «Я рад выполнить просьбу старого знакомого и помочь одному из питомцев Сец Георга. Вам повезло обратить на себя внимание такого человека». Разумеется, я выразил благодарность. Владеть собой я выучился в раннем детстве. К тому же повода для возмущения не имелось ведь капота всего лишь выказывал вежливость. Добровольный затворник не мог знать, как я устал от упоминаний моего покойного куратора и рассуждений о том, как же мне повезло попасть к нему в ученики. Везение так, к слову сказать, было весьма сомнительным. Да, Сец Георг считался светилом гальтарской словесности вполне заслуженно, и поучиться у него вполне было чему но как человек он порой становился невыносим. Самодур деспот. Господин академик не считал нужным обращать внимание на душевное состояние окружающих, а тем более зависимых от него людей. В один прекрасный день ему взбрело в голову, что я могу, а стал быть, обязан, Закончить свою магистрскую диссертацию к ближайшему зимнему излому, словно это некий мистический порог, а не условная дата, придуманная для удобства летоисчисления и обвешенная потребными для чревоугодия обычаями и суевериями. И понеслось. Каторжники в своих каменоломнях чувствуют себя вольготнее, чем чувствовал себя я. Мне и сейчас слышится раздраженный каркающий голос. «Я думал, ты тут, чтобы писать диссертацию. Встанешь, когда допишешь». «Сначала мантию получи, а уж тогда витай в облаках». «Этот кусок нужно переписать». «Я сказал переписать, а не исправить два слова». «Что значит уже в четвертый раз? Всего лишь в четвертый». И после всего этого господин сентифик объявлял, что я, я, его наказание, воистину повязка фельпского надсмотрщика на галерах, пошла бы всему двуногому зверю больше, шитой золотом мантии». Прекратить это безумие, мне удалось лишь написав пресловутую диссертацию, и скажу без ложной скромности, она вышла блестящей. Ее достоинство признали даже засевшие в Малом Совете лезаблюды, обычно равнодушные кормящие их науки. Я не получил ни единого черного шара, ни единого. Но вот экстаз творческой муки, но вот восторг от слияния с горнем, прославленный Самодур, мне испортил напрочь. Он пятый год мертв, и я готов уважать его память и не намерен спорить с его почитателями, но мои главные труды родятся по велению души, а не по мертвым зарубкам на календаре. Лишь тогда они будут не удовлетворяющими академическим требованиям ремесленными поделками, а достойными просвещенного разума работами, не расписными горшками, а великими полотнами». Разговор с Капотой, тем не менее, оказался достоин того, чтобы я его записал началось достаточно предсказуемо. Отдавший лучшие годы графским недорослям сиентифик обрисовывал мне моих будущих учеников. Приходится признать, что у лысого господина Шонау имелись некоторые основания причислить изящную словесность к забавам аристократов, Эти господа, живущие для того, чтобы перещеголять друг друга, более не удовлетворяются дорогими туалетами, причудливыми выходками и убийством себе подобных на дуэлях. Они начали использовать в качестве оружия знания и искусства. То, что рождалось как святыня, становится орудием тщеславия, утрачивая при этом свою высокую суть. Но мне это обещает определенные сложности. Мэтр Капотто имел сомнительное удовольствие годами наблюдать не только своих воспитанников, но и их сверстников из числа друзей и соседей графов Арига. Он полагает, что меня ожидает встреча с юнцами не только наглыми и самолюбивыми, но и освоившими самые малые общие курсы университета. Логические науки меня никогда не привлекали, но для них держат своих менторов». Мне же предстоят занятия не только по изящной словесности, но и по землеописанию и истории, причем как древней, так и текущего круга, а что есть недавняя история, как неповторяемая в угоду властям, придержащим ложь. По счастью, юные скоты, я всегда смогу оправдать сей каламбур тем, что у наров называют еще и же ребятами, уже научены тому, что в Талиге считается правдой и будет считаться таковой до смерти кардинала после того, как подменивший короля временщик отправится кормить червей, порой мне становится жаль, что пресловутого заката не существует, его преемник повелит говорить о покойном мерзавце правду и... соорудит пьедестал из верноподданной лжи уже для себя. Впрочем, Сильвестр еще не стар, и я надеюсь расстаться с Лаик прежде, чем придется заучивать новую ложь. Зато я должен иметь в виду, что представители семейства Савиньяк в совершенстве владеют гальтарикой, а в доме Валмон имеют склонность к парадоксам и розыгрышам. Мэтр Капотто упомянул, что молодой граф Совиньяк и нынешний наследник Валмонов имеют несомненный поэтический дар, хоть и не относятся к нему серьезно, что и требовалось доказать. Люди, даром получившие то, о чем большинство может лишь мечтать, озабочены исключительно своими победами на ресталище Тщеслави. Небесный дар их может разве что забавлять, впрочем, не думаю, что он у этих господ хоть сколько-нибудь велик. Способности? Весьма вероятно, но не талант. Когда хозяин сказал мне все, что полагал нужным, я из вежливости спросил, пишет ли он. Ответ меня не удивил. Человек, избравший стезю прислуги, ибо домашний ментор-слуга в не меньшей степени, что домашний портной или коафюр, перестает слышать горнее. Его жизнь становится простой и бессмысленной, пусть и сытой. Я выразил сожаление и хотел уже откланяться, но был приглашен к обеду, за которым вновь всплыло имя Сец Георга. Мне стало неприятно, и я перевел разговор на королевскую свадьбу, совершенно упустив из виду, что король женился на сестре выучеников горации Капоты. В ответ хозяин довольно резко заметил, что его услуги давно оплачены, и он не намерен никому не напоминать о своей особе. Прозвучавшая в ответе гордость, несколько примирила меня с продавшим и поэзию, и науку Мэтром, и я заверил его в том, что королевская свадьба занимала слишком многих, и что я лучше запоминаю имена прославленных поэтов, нежели юных графинь. Мэтр оценил мою шутку и заметил, что отныне мне предстоит запоминать другие имена, и что среди графинь встречаются поэтические натуры, как и среди простолюдинов. Мне оставалось лишь упомянуть мэтра Кубмария и услышать, что даже астролог не скажет, что именно проснется в крови каждого из нас. Напоследок мы заговорили о дедерихе и о слабом поле, о котором у моего собеседника довольно своеобразное мнение. Он не сомневается не только в способности женщин воспринимать прекрасное, но и в тяге к роковым и темным страстям. Мэтр Капота допускает, что многие сюжеты из Серциала, Лохуза, Софимета, Дизериха взяты или могли быть взяты с натуры, сколько бы мы ни обсуждали надуманность, Элкимены, плюсу монахини или праведной убийцы. Каюсь я с трудом подавил усмешку, воображая драму, в которой Артанс под крики попугая подсыпает яд, изменившему ей барону, и отдается молодому священнику, но на обратном пути меня поразило словно бы молнией. Да! Я не знаю ни времени, ни места моего рождения, но слишком многое во мне, от длинных и тонких пальцев до способностей и вкуса, изобличает принадлежность к той самой, столь ненавистной мне знати. И мои приемные родители, они, конечно, были ко мне на свой лад добры, но их вечная прижимистость вступала в противоречие с усыновлением найденного под дверью ребенка. Другое дело, если вместе с младенцем были еще и деньги». Чита Шабли слишком честна для кражи. Но почему бы не пойти на предложенную кем-то неведомым сделку? Добрые люди забирают золото и воспитывают сироту. Да, это все ставит на свои места, а мое пребывание в Лаик дает мне пусть и небольшой, но шанс узнать свое настоящее имя. Никакое сходство не позволит заявить о своем родстве с какими-нибудь орига Да я и не желаю иметь дело с титулованными мерзавцами, но мне нужна правда. И, возможно, я ее, наконец, узнаю.